Добрые солдаты также делились сахаром и хлебом. Но случилось еще более удивительное. Раз вошел ко мне солдат, заведующий библиотекой Бастиона, и со странным выражением глаз положил мне на койку каталог книг. Открывая каталог, нахожу письмо. «Милая Аннушка, мне тебя жаль. Если дашь мне пять рублей, схожу к твоей матери, отнесу письмо». Я задрожала от волнения, боялась оглянуться на дверь. Долго я передумывала, решится ли написать. Солдат вложил конверт и бумагу. Не хотел ли он меня подвести? Не начало ли это новых испытаний? Бог знает. Наконец решилась. Написала короткое письмо дорогим родителям. Пять рублей у меня остались. Когда я отдавала свои деньги, Они прорвались в подкладку пальто, и я их бережно хранила. Положила это единственное сокровище в конверт и написала ему, что люди меня вообще часто обманывали, так что я так теперь страдаю, и во имя этого страдания стараюсь верить, что он меня не подведет. Какая же была неописуемая радость, когда на другой день в книге нашла письмо от мамы. Уходя из камеры, Он ухитрился бросить мне в пол плитку шоколада. Так установилась редкая, но бесконечно мне дорогая переписка с родителями. Они ему каждый раз давали деньги, он же, конечно, рисковал жизнью. Находила письма в книгах, в белье, он заведовал и цейхгаузом, в чулках. Нашла письмо от Элиден с известием, что их величество здоровы и она плачет, глядя на мои любимые цветы. Прислала мне бумажку с наклеенным белым цветком от государыни и двумя словами "Храни Господь». Как я плакала над этой карточкой! Он принес мне в крепость кольцо, которое государыня мне надела при прощании. Золотые вещи из канцелярии Бастиона выдали родителям. Сначала я не знала, куда его спрятать. Потом оторвала кусочек серой подкладки от пальто, сшила крошечный мешочек и прикалывала его на рубашку под мышкой, английской булавкой. Булавку подарила добрая надзирательница. Боялась, чтобы другая надзирательница не заметила кольцо в бане. Прятала тогда в подкладку. Скоро библиотекарь возбудил к себе подозрение, так как стал слишком часто ходить к нам с книгами. Его сменили назначив ужасного золотого. Позже судьба нам помогла через другого человека. Раз в супе я нашла большой кусок мяса, которого два месяца не ела. Я, конечно, жадно его съела, но спросить не смела. На другой день опять кусок мяса. У меня даже сердце забилось. Хотелось узнать, кто этот тайный друг, который подкармливает меня. Надзирательница осторожно разведала и сообщила, что это поваренок, что он жалеет меня и предлагает носить письма родителям. За небольшое вознаграждение этот хороший человек, рискуя жизнью, приносил мне чистое белье, чулки, рубашки и еду, и даже уносил грязное. Все предыдущие месяцы я стирала рубашку под краном и шпильки сделала крючок, и вешала в теплом углу. Но, конечно, рубашка вполне не высыхала. Кто может представить себе счастье после двух месяцев надеть чистую, мягкую рубашку? Звуки из внешнего мира почти не долетали до нас. Далекий благовест в церквах почему-то меня раздражал. Доносил с собой часов. Без содрогания не могу вспомнить за заунывный мотив, который они играли. При себе часов не разрешали иметь. С утра до ночи ворковали голуби. Теперь, где бы я ни услыхала их, они напоминали мне сырую камеру в трубецком бастионе. Старший солдат рассказывал мне, что он сидел за политические дела в крепости и часами кормил голубей у окна. — А Разве у вас было низкое окно? — спрашивала я с завистью.